Глава шестая. Я хочу верить. Восьмое июня 2013 года. Теплый день начала лета. После короткой железнодорожной поездки к северу от Лондона я нахожусь в поле Уотфорде. Вместе со мной столпилось почти две тысячи человек, вдвое больше, чем планировали организаторы. Сейчас вечер, Около половины седьмого, и толпу возглавляет громогласный техасец, который стоит на маленькой сцене и кричит в микрофон. Он призывает людей скандировать в сторону отеля, расположенного в тени деревьев в нескольких сотнях метров от нас, вверх по холму. Мы знаем, вы убийцы. Мы знаем, вы убийцы. Мы знаем, вы убийцы. Раз в год более сотни самых богатых и самых влиятельных людей на планете приглашаются на тайные совещания, где обсуждаются судьбы мира. Нет, правда. Это Билдербергский клуб, названный в честь отеля Билдерберг в Остербеке в Нидерландах, где в 1954 году впервые разместилась уважаемая делегация. Известно, что эта группа всегда собирается в пятизвёздочных отелях с полем для гольфа. С самого начала встречи Билдербергского клуба были окутаны тайной. Мери партёров на них не пускают. Кто туда приезжает и о чём говорят, обычно остаётся волнующей загадкой. Как сообщается на официальном сайте Билдербергского клуба, да, сейчас они стали немного менее секретными. Эта конференция просто форум для неформального обсуждения основных проблем, с которыми сталкивается мир. Ничего зловещего. Однако, по мнению некоторых критиков, члены Билдербергского клуба не просто обсуждают они решают решают, когда будет следующий экономический кризис, следующий теракт, следующая война, создают секретные договоры и устраивают тайные заговоры, ведут нас к тирании глобального правительства, ужасному новому мировому порядку. Уже несколько лет маленькая группа убеждённых конспирологов выслеживает членов клуба Они неотступно следуют за этой группой по всему свету, выясняя, где и когда состоится следующая встреча, пытаясь проникнуть на совещание и описать его, чтобы повысить осведомленность общественности о злодейских намерениях Бильдербергского клуба. И осведомленность растет. В 2013 году конспирологически настроенные критики Бильдербергского клуба в большом количестве собрались на поле у Уотфорде, рядом с отелем «Гроув». роскошной гостиницей со спа-комплексом и полем для гольфа, принимавшей группу в этом году. Конспирологи назвали свою встречу Билдербергский Фринч-фестиваль, вечеринка протест против тайных правителей мира. Прибыли несколько знаменитых конспирологов, в том числе Дэвид Айк, Люк Рудковский, основатель группы Мы смена, We are Change, движение за истину в 11 сентября и Алекс Джонс, тот энергичный техасец, который скандировала лозунг: "Мы знаем, вы убийцы". В палатке организаторов продавали рубашки с лозунгом: "Я приехал на Билдерберг 2013, и всё, что я получил это паршивый новый мировой порядок". В перерывах между выступлениями я болтал с посетителями фестиваля, и была одна тема, с которой, что неудивительно, все соглашались. Все говорили, что Билдербергский клуб это не к добру. Однако, когда дело дошло до подробностей, Меня угостили головокружительным разнообразием утверждений. В целом заговор охватывал практически всё: от убийства Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, Авраама Линкольна и до глобального потепления, вакцин, загрязнения окружающей среды, пищевых добавок, химотраз, насилия над детьми, чумы и английской королевской семьи. Ещё удивительнее, что конспирология была не единственной системой взглядов, Стоя в очереди на досмотр службы безопасности, я пообщался с человеком, практикующим белую магию. На самом поле толпились кришнаиты, хула-хуперы, целители рейки, курильщики травки, организаторы барабанных кругов, люди, играющие на акустических гитарах. Один человек был одет джедаем, другой держал куклу-чрево вещателя, и еще один был украшен парой остроконечных ушей. Он пояснил, я из группы эльфов. Рядом с палаткой прессы немолодая пара распространяла бутылки с коллоидным серебром и золотом. Неподалёку в позе лотоса расположилась группа медитирующих, вбирающих в себя положительные флюиды, предположительно исходящие от медной пирамиды вокруг, которой они сидели. Такое смешение идеологий на фестивале застало меня врасплох. Я не ожидал обнаружить, что метафизическое течение New Age может счастливо сочетаться с приземлёнными рассуждениями о человеческой алчности, коррупции и обмане. Но такое смешение идей позволяет многое понять о конспирологическом мышлении. Мы уже увидели, что вера в одну теорию заговора, как правило, означает веру и в другие, но это ещё не всё. Склонность к конспирологии это только одно возможное следствие более общих свойств мировоззрения. Простые умы По одной из версий, причина, почему люди верят теориям заговора, заключается в простоте этих теорий. Историк Кэтрин Олмстед лаконично выразилась, что теории заговора это простой способ рассказывать сложные истории. Исследователь сионских протоколов Бенджамин Сигел пояснил, что благодаря теориям заговора самые серьёзные проблемы государства могут быть решены с помощью этого простого рецепта. Майкл Билик отметил, Что конспирология проста по своей сути. У событий нет множественных причин, и отвергается роль случайного фактора в истории. Все события следуют из намеренных решений заговорщиков. Дэниел Пайпс также описывает теории заговора как упорядочивание реальности. Масса источников неприятностей превращаются в единую вражескую силу. Другими словами, конспирологические теории делают необъяснимое объясняемым, а сложное простым. Они дают беспорядочной, запутанной, неоднозначной реальности простое объяснение. Это сделали они. Таким образом, по этой версии теории заговора, привлекают в основном людей, которые не склонны или не способны вникать в детали. Такая точка зрения возникла ещё на заре современных конспирологических теорий, когда Агюстен Барюэль выдвинул конспирологическую теорию, согласно которой Великая французская революция произошла благодаря заговору иллюминатов, Жан-Жозеф Мунье резко раскритиковал эту идею. «Чрезвычайно сложные причины заменены простыми, приспособленными под возможности наиболее праздных и неглубоких умов». Сигал описывал успех иллюминатских и антисемитских конспирологических теорий в тех же выражениях. Он писал, что эта примитивная до смешного философия истории привлекает умы простых людей – в том, что в том, что в том, что в том, что в том, поскольку не требует от них необходимости мыслить критически. Всегда заманчиво называть людей, с которыми вы не согласны, интеллектуально неполноценными, но так ли это на самом деле? В 1999 году, спустя 2 века после того, как Мунье впервые намекнул, что теории заговора придуманы для глупцов, учёные наконец решили проверить эту гипотезу. Группа психологов под руководством Марины Абалакиной по ААП предложила студентам несколько опросников для оценки стиля мышления. Психологи оценивали три признака: познавательную потребность, насколько вам нравится собирать головоломки, решать задачи и преодолевать другие интеллектуальные трудности, терпимость к неопределённости, насколько вы комфортно себя чувствуете в ситуации неопределённости, и атрибутивную сложность, насколько сложно и детально вы объясняете поведение людей. В соответствии с господствующим стереотипом исследователи предсказывали, что чем сильнее студенты склоняются в сторону конспирологических теорий, тем у них будут ниже баллы по каждому из перечисленных признаков, то есть их мышление будет более простым, ригидным или ленивым. Однако, вопреки ожиданию, тест не выявил никакой взаимосвязи. Совсем недавно психологи Патрик Леммон и Марко Чинерелла оценивали схожую черту характера потребность в когнитивной завершённости, желание получить быстрое объяснение какого-либо явления и тем самым избавиться от необходимости дальнейших умственных усилий. И опять не было никаких различий между защитниками и противниками теории заговора. Если подумать, то неудивительно, что стереотипное представление не подтверждается. Во многих отношениях теории заговора сложнее, чем реальность. Даниэль Пайпс отмечает, что хотя в некотором смысле теории заговора и просты, в то же время конспирологи находят утешение в сложности. Конспирологи не испытывают страха перед запутанными и причудливыми объяснениями. В конспирологическом мире не работает логическое правило бритвы Оккама, которое утверждает, что самое простое объяснение с большей вероятностью окажется верным. Лучшие теории заговора бесконечно сложны и учитывают множество деталей. Для самых убеждённых конспирологов простейшие объяснения всегда неверны. Обязательно должен существовать другой пласт невидимых сил и тайных побуждений, который постепенно раскрывается. По всей видимости, люди, считающие теории заговора грубыми и примитивными объяснениями, а конспирологов интеллектуально не любопытными лентяями, сами используют крайне упрощённые объяснения. Предположение что сторонники теории заговора интеллектуально уступают критикам, просто не подтверждается фактами. На самом деле, как показывают современные исследования, если мы сравним конспирологов и скептиков, то окажется, что конспирологи вовсе не тупицы, как принято думать, а в некотором смысле являются интеллектуально смелыми людьми. Мне предубеждённые умы, открытость опыту одна из пяти фундаментальных черт составляющих так называемую большую пятёрку, которая характеризует личность. Другие черты: добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм. Можно легко запомнить по тому, что первые буквы названий образуют слово OCEAN. Примечание. OCEAN открытость опыту, Openness to experience. O. Добросовестность, Conscientiousness. C. Экстраверсия, Extraversion. И e. Доброжелательность agreeableness, A, и невротизм neuroticism, N. В некоторых исследованиях было обнаружено, что чем выше показатель открытости у человека, тем с большей вероятностью он верит в теории заговора. Однако эта связь была слабой, и в ряде работ не удалось воспроизвести похожие результаты. Итак, вопрос о связи конспирологического мышления и открытости опыту ещё не решён. Но если она и существует, то скорее всего, небольшая. Надеюсь, вы не испытываете беспокойства по поводу такого неутешительно неопределённого положения дел. Существует несколько составляющих открытости опыту. Сюда относятся развитое воображение, любовь к приключениям, эмоциональная отзывчивость, любопытство, понимание искусства. Не обязательно соответствовать всем этим параметрам, чтобы иметь высокий уровень открытости. Вы можете любить путешествовать по новым странам, но не обращать внимания на поэзию. Во всяком случае, у всех этих характеристик мало общего с верой в конспирологические теории. Скорее, конспирологические теории связаны с ещё двумя характеристиками открытости: презрительным отношением к общепринятым представлениям и восприимчивостью к нетрадиционным взглядам. Это предположение возникло из исследований, в которых определяли, во что ещё склонны верить конспирологи. Была выявлена устойчивая зависимость: чем сильнее кто-то ведётся на теории заговора, тем с большей вероятностью он будет соглашаться с целым рядом нетрадиционных суждений. Группа психологов под руководством Эмилио Лобато провела одно из самых обширных исследований в этой области. Лобата с коллегами предложили студентам колледжа утверждения трёх типов: про теории заговора, про лженауку и про сверхъестественное. Студенты оценивали свою веру в то или иное утверждение, а затем по их ответам отдельно вычисляли значение для каждого типа утверждений. Выяснилось, что все три были связаны. Обычно, чем выше было одно из значений, тем выше были и два других. Люди, соглашавшиеся с псевдонаучным мнением, что гомеопатия может вылечить серьёзные болезни, с большей вероятностью верили, что существует сверхъестественные экстрасенсорные способности, а убийство Кеннеди было заговором. Точно так же те, кто верил, что Элвис жив, верили и в существование привидений, и в то, что мы используем наш мозг всего на 10%. Если кто-то был настроен скептически по отношению к конспирологическим теориям, ему или ей также было свойственно сомневаться и в лженауке, и в паранормальных силах. Другие исследования добавили дополнительные кусочки к этому лоскутному одеялу из странных неортодоксальных убеждений. Во-первых, конспирологи довольно суеверный народ. Чем сильнее кто-то из них поддерживает теории заговора, тем с большей вероятностью он или она будет опасаться черных кошек, разбитых зеркал и проходить под приставной лестницей. Во-вторых, им более свойственно подозревать, что в городских легендах, вроде истории про бизнесмена, проснувшегося в ванне со льдом и без почки, есть доля правды. Конспирологи не только чаще верят в такие лженауки, но и в этом случае, как астрология и альтернативная медицина, но и чаще отвергают науку традиционную и ее достижения, например, вакцинацию и генетически модифицированную пищу. А несколько исследований подтверждают то, что неожиданно открылось мне на Бильдербергском фринш-фестивале. Те, кто верит в теории заговора, с большей вероятностью увлекаются и движением New Age, для которого характерны такие разнообразные метафизические понятия, как астрология, Карма, реинкарнация, астральная проекция, энергетическая медицина и мысль о том, что весь космос это цельная живая система. Я не говорю, что все те, кто убеждён, что 11 сентября устроили свои, будут неизменно верить в привидения, целительные кристаллы и пришельцев из космоса. Правильнее говорить про статистические взаимосвязи и степени вероятности. Конечно, Существуют люди, которые верят в теории заговора, но не тратят время на что-то паранормальное, и существуют гуру New Age, которым не интересно наступление нового мирового порядка. Но общая тенденция в том, что чем сильнее кто-то открыт для одной нетрадиционной системы взглядов, тем больше у него шансов, что он будет открыт и для других систем. Истина где-то там. Справедливости ради надо отметить, что некоторая связь между разнородными убеждениями не удивительна. Ведь чтобы верить в то, что правительство скрывает существование космических пришельцев, надо верить в самих космических пришельцев. Вполне логично верить в возможность лечения биоэнергией, если вы считаете, что фармацевтическое лобби хочет его запретить. В этих случаях мы наблюдаем совпадение идей. Но некоторые другие корреляции объяснить немного сложнее. Нет никаких очевидных причин для того, почему, если кто-то верит, что Кеннеди убило Церу, он должен с большей вероятностью принять и существование привидений, и сверхъестественных способностей, чем тот, кто считает, что Кеннеди застрелен Ли Харви Освальдом. Также нет очевидной связи между вашей верой в то, что для удачи надо постучать по дереву, и вашим отношением к научным взглядам на изменение климата. Тот факт, что нетрадиционные и на первый взгляд не связанные системы взглядов имеют склонность возникать в одних и тех же группах людей, вовсе не новое откровение. Ещё в 70-х годах XX -го века социолог Колин Кэмпбелл писал об интеллектуальном андеграунде общества, где процветают и перемешиваются все виды странных и замечательных идей. Он назвал это культовой средой. Этот термин может напомнить о харизматичных лидерах различных культов, которые склоняли доверчивых людей отдать свои сбережения, а иногда и жизни. Кэмпбелл пишет, что такие полноценные культы лишь верхушка айсберга, наиболее заметное проявление более широкого, более расплывчатого, более распространённого образа мыслей. По Кэмпбеллу, культовая среда это неотъемлемая характеристика любого общества. Везде, где есть традиционные знания, существуют люди, которых неудержимо тянет за их пределы. В качестве примера Кемبل приводит подробный перечень культовых верований и групп. Нетрадиционная наука, чужеродные и еретические религиозные течения, нетрадиционная медицина, мир оккультизма и магии, спиритизма и сверхъестественного, мистицизма и движения нового мышления, внеземного разума и ищевших цивилизаций, исцеления верой и естественного немедикаментозного лечения. К этому мы можем добавить астрологию, нумерологию, парапсихологию, пересмотр истории, креационизм, предсказание конца света, околосмертные переживания и волшебные диеты. Хотя на первый взгляд эти многочисленные эксцентричные убеждения могут показаться бесконечно разнообразными и иногда не сочетающимися, у них есть одна общая черта. Общественно-политическая элита их не признаёт. Они противоречат традиционным взглядам. они не соответствуют общепринятым представлениям. Слоган сериала "Секретные материалы": "Истина где-то там" точно характеризует культовую среду. Ответы на главные вопросы жизни существуют, но вы не найдёте их там, куда указывает господствующая верхушка. Вы должны найти их самостоятельно. Словосочетание "где-то там" идеально подходит для культовой среды. Истина удивительней, чем вы можете представить. Кемпбелл утверждает, что приверженцам культовой среды свойственны поиски просветления, а для истинных адептов сам процесс поиска важнее, чем его результат. Есть много путей к истине, и нет никаких причин останавливаться только потому, что вы нашли один источник скрытой мудрости. Зачем класть все яйца в одну корзину? Кемпбелл этим объясняет, почему нетрадиционные, но в остальном не связанные идеи так часто идут рука об руку. Культовая среда питательна для идей, которые в свою очередь питают друг друга. К примеру, пришельцы из космоса доказывают существование сверхъестественного, а медиумы могут подтвердить наличие жизни на других планетах. Кэмп Белл не упоминает о теориях заговора, но судя по той взаимосвязи, которую мы недавно обсуждали, похоже, что эти теории точно вписываются в культовую среду. Как отмечает Николя Натрас, Если краем глаза заглянуть в мир конспирологических теорий, вы обнаружите организованное сообщество активистов, которые, задействовав ссылки на свои веб-сайты, конференции, статьи, книги, документальные передачи, общественные мероприятия, создают не просто идеологию, конкурирующую с наукой, но целый альтернативный социальный мир со своими героями, ценностями, убеждениями и порядками. Часто вера в заговор сочетается с другими необычными идеями, Например, когда Дэвид Айк заявляет, что получает телепатические сообщения об устройстве Вселенной, или Алекс Джонс рекламирует такой продукт альтернативной медицины, как суперпрогрессивный витамин B12, запатентованный формулой "Секрет жизни 12 InfoWars". Примечание: название персонального сайта Алекса Джонса. Более того, конспирологическая логика сильнее любой другой нетрадиционной идеологии. требует от своих сторонников глубоко погрузиться в культовую среду. Если заговор касается официальных источников информации, и некая идея отвергается СМИ, научным и академическим сообществом, это может быть рассмотрено как доказательство правильности идеи. В результате конспирологические теории превращают культовую среду в единственный заслуживающий доверия источник знаний. Имей мужество пользоваться собственным умом. Легко и удобно смотреть свысока на культовую среду Кембла, как на непонятную зону сумеречногомышления, где, мягко говоря, бывает всякое. Журналист Фрэнсис Уин в своей книге Как абракадабра захватила мир, сетует, что ценности эпохи Просвещения были отвергнуты конспирологами и их собратьями и рационалистами. В своей книге Среди искателей правды Джонатан К. назвал врагами просвещения людей, не согласных с официальной версией событий 11 сентября, и выразил беспокойство, что они могут уничтожить достижения века рационализма. Уин и Кей выражают мнение, довольно характерное для тех, кто скептически относится к конспирологии и другим нетрадиционным взглядам, и считает людей, возражающих против мнения большинства, ретроградными безумцами. Эмма Джейн и Крис Флеминг Полагают, что такое мнение о культовой среде изображает конспирологов и их коллег, несущих Билиберду, как людей, не соблюдающих интеллектуальную диету. В то время как великие мыслители века рационализма приводят в форму несовершенное и обрюзгшее общественное мышление, народные массы перестают следить за собой. Однако, прежде чем мы начнем одобрительно поглаживать друг друга по головке, давайте посмотрим, как Так ли на самом деле далеки идеалы эпохи Просвещения от того, что происходит в культовой среде? Эпоха Просвещения началась с работы французского философа Рене Декарта, размышления о первой философии, в которой он решил отказаться от всех общепризнанных истин, подвергнуть сомнению всё, что только возможно, и полностью перестроить своё понимание мира, руководствуясь только критическим мышлением. Столетия спустя английский философ Джон Локк написал, что мы, вероятно, сделали бы больше успехов в открытии разумного и умозрительного знания, если бы для нахождения его пользовались больше своими собственными, нежели чужими мыслями. Когда ещё через 100 лет немецкий философ Иммануил Кант отвечал на вопрос, что такое просвещение, он предложил в качестве девиза Sapere aude. Имей мужество пользоваться собственным умом. Как можно заметить, высокие интеллектуальные стремления мыслителей Просвещения не так уж сильно отличаются от культовой среды Кембелла, которую он описывал как критику общепризнанного и защиту свободы убеждений и действий. Иногда сходство просто поразительное. После призыва к читателю иметь мужество пользоваться собственным умом, Кант начинает высмеивать умственную лень и трусость домашнего стока. который погрязает в добровольном невежестве, верит прочитанному и позволяет мыслить за себя другим людям. И это за сотни лет до того, как фраза "просыпайтесь, бараны" вошла в моду. Джейн и Флеминг пишут, что на самом деле теории заговора вовсе не порывают с рационализмом, а удивительным образом соответствуют идеалам Просвещения. Культовая среда это не какая-нибудь необычная антинаучная страна чудес, лишённая всякой логики, В конце концов, не так много существует людей, которые полностью отказываются от доказательного подхода к реальности. Даже такие, как Дэвид Айк, который частенько напоминает своим слушателям, что учёные являются частью рептилоидного заговора, цитирует научные работы, подтверждающие его тезисы. Культовая среда это то, что возникает, когда стремление к интеллектуальной самостоятельности сталкивается с реальностью усложняющегося мира. Джейн и Флеминг отмечают, что во времена великих мыслителей Просвещения традиционные представления в основном исходили от церкви, и все технические, научные и философские знания могли бы легко уместиться в относительно тонкой энциклопедии. Иными словами, в 17 веке было целесообразно отказаться от традиций и самостоятельно решать, что считать истиной. С тех пор наше общее научное понимание мира стало значительно сложнее и специализированнее. не специалистом, а мы все не специалисты в большинстве областей. Становится всё сложнее и сложнее разобраться, где истина, а где вымысел. Фраза исследования показали стала бессмысленным клише. Доступ к научным статьям часто ограничен платным доступом, но в любом случае они могут быть абсолютно непонятны для тех, кто не обладает соответствующими знаниями. Чтобы по-настоящему разобраться в том, что написано на этикетке к замороженному готовому блюду в продуктовом магазине, надо иметь высшее образование в области химии, пищевой технологии, биологии и питания. Мы всё больше лишаемся нашей интеллектуальной независимости и вынуждены полагаться на экспертов. Культовая среда позволяет сохранить автономию. Она говорит, что мы можем быть экспертами, мы не должны слушать, что нам твердят. Мы можем найти ответы только двигаясь не проторенной тропой. Проснись, истина где-то там, пользуйся собственным умом. Кембл называл культовой средой культурный андерграунд. Однако распространение теорий заговора, как и других нетрадиционных идей, не ограничивается лишь тусклым интеллектуальным дном общества. Мало кто погружается в культовую среду настолько, что полностью вовлекается в культ, но пробный шаг делают почти все. Популярность фильма Тайна доктора Оза Дипа Качопры Таких телесериалов, как Древние пришельцы свидетельствуют, что у огромного числа людей есть лёгкий, поверхностный интерес к таинственному и непризнанному. Едва ли нас можно за это винить. Обладание тайными знаниями психологически очень привлекательно. Сьюзен Хардинг и Кэтлин Стюарт отмечают, что взламывать коды, находить знаки, обнаруживать утраченные знания и раскрывать заговоры увлекательно. Как пишет Ричард Хофштаттер, Конспиролог встает в авангарде, он способен разглядеть заговор до того, как это станет очевидным для пока еще ничего не подозревающего общества. Или, как сказал Дамиан Томпсон, нетрадиционные убеждения могут быть пропуском в захватывающую альтернативную вселенную, где Атлантида погребена в Антарктике, ветхозаветный ковчег спрятан в Эфиопии, инопланетяне изменяют нашу ДНК, а на Марсе была цивилизация. Мы обычно не верим просто так. Для удовольствия то, во что мы верим, кажется нам достоверным. Почему последователи культовой среды уверены, что их уход с проторённой тропинки познания приведёт к истине, в то время как научный мейнстрим это либо заблуждение, либо обман? Чтобы заманить нас в культовую среду, не обязательно нужен харизматичный лидер. Иногда бывает достаточно того, чтобы наш собственный, чересчур оптимистичный мозг сказал нам: Что мы понимаем мир гораздо глубже, чем это происходит на самом деле. Я думаю, что знаю меньше, чем мне казалось. Рассмотрим обычный велосипед. Это довольно простое устройство: два колеса, рама, руль, педали и цепь. Для наших целей можно не обращать внимания на все сложные переключения скоростей и прочие вещи. У вас, с большой вероятностью, когда-то такой был или вы хотя бы однажды на таком катались? А если вы живёте в городе, то, возможно, видите их каждый день прикованными к фонарным столбам или летящими на вас, когда вы переходите дорогу. В общем, кое-что о велосипедах вы знаете, верно? Тогда это должно быть для вас проще простого. Представьте себе велосипед, который состоит только из руля, рамы, сиденья и колёс. То есть без некоторых важных деталей. Я хочу, чтобы вы дорисовали их. Изобразите недостающие части рамы, цепь и педали. Неважно, если линии получатся немного неровными. Это не проверка художественных способностей. Сделайте это в уме, если нет под рукой карандаша. Я просто хочу, чтобы вы указали, как надо расположить различные детали, чтобы велосипед мог ездить. Как вы справились с заданием? Когда психолог Ребекка Лоусон предложила испытуемым эту задачу, Примерно половина решили её неправильно, несмотря на то, что практически все умели ездить на велосипеде, и у многих он стоял дома. И они ошиблись не в пустиках. Это были конструктивные недостатки, которые превращали велосипед в бесполезный хлам. Некоторые люди соединяли рамы переднее и заднее колесо так, что это затруднило бы поворот руля. Другие рисовали педали в центре одного из колёс, так что до них было бы трудно дотянуться ногами. Самой распространённой ошибкой было неправильное положение цепи. Несколько людей нарисовали её между передним и задним колесом, что также затрудняло движение руля. Правильный ответ таков: линия рамы проходит вниз от сиденья до точки между колёсами, оттуда одна часть идёт к заднему колесу, а другая вверх к рулю, образуя два треугольника. Педали расположены между колёсами, а цепь соединяет их с задним колесом. Такое расположение позволяет с помощью педалей через цепь вращать заднее колесо, а переднее колесо может свободно поворачиваться. У вас были ошибки. Это оказалось сложнее, чем вы думали. Благодаря этой обманчиво простой задаче выясняется, что у многих людей отсутствуют элементарные представления о работе велосипеда. Но это ещё не всё. Очевидно, что мы можем обойтись и без понимания подробностей устройства велосипеда. Интересно то, что мы не осознаём наше непонимание до тех пор, пока не продемонстрируем его, дополнив рисунок и обнаружив, что ошиблись. Перед тем как давать дорисовывать картинку, Лоусон спрашивала испытуемых, как они оценивают своё понимание основных принципов устройства велосипеда. Шкала ответов начиналась с одного балла: "Я не знаю ничего или почти ничего об устройстве велосипеда" и кончалась семью баллами. Я досконально знаю, как работает велосипед. В среднем люди оценивали себя на 4-5 баллов, умеренно разбираются. Оказалось, что для многих такой уровень понимания был иллюзией. Иллюзия развеялась, когда людям указали их ошибки на рисунке, то есть они столкнулись лицом к лицу с собственным невежеством. Это было неожиданно. Один старательный участник эксперимента так архитеризовал печальное положение дел. Я думаю, что знаю меньше, чем мне казалось. Мы думаем, что понимаем больше, чем на самом деле, не только когда речь идёт об устройстве велосипеда. Мы слишком самонадеянны, оценивая, насколько хорошо разбираемся в разных темах. Аспирант Йельского университета Леон Розенблит и его научный руководитель Фрэнк Кейл провели обширную серию экспериментов, в которых опрашивали людей, насколько хорошо они понимают действия разнообразных устройств. Устройства различались по сложности и степени знакомства для участника. начиная от консервной открывалки и застёжки молнии и заканчивая вертолётом изначально испытуемые считали, что достаточно детально разбираются в работе каждого устройства. Когда исследователи попросили их описать подробно, как именно открывалка открывает консервные банки или как летает вертолёт, то многие участники плохо справились с задачей. Большинство испытуемых Розенблита и Кейла, так же как и обескураженные велосипедисты У Лоусон, испытали искреннее удивление и обрели чувство смирения с тем, насколько меньше они знают, чем им казалось изначально. И это ещё не всё. Люди переоценивают своё понимание простых физических задач, например, по какой траектории будет падать тело, и более сложных природных явлений. Например, почему происходят землетрясения, откуда у кометы хвост или как возникает радуга. Люди думают, что понимают законы и разбираются в политике лучше, чему у них это получается на самом деле. Как отмечают Кристофер Шабри и Дэниел Саймонс в своей книге Невидимое горело, тот факт, что такие проекты, как большой Бостонский туннель, выходят за рамки запланированного бюджета и не укладываются в сроки, свидетельствует о том, что даже специалисты иногда переоценивают свои знания, когда что-то проектируют. Мы можем думать, что в чём-то хорошо разбираемся, но когда приходит время подтвердить свои слова делом, Часто оказывается, что наше понимание оставляет желать лучшего. Неизвестные незнания. Почему мы так часто заблуждаемся относительно глубины своих знаний? Не похоже, чтобы мы просто себе лестили или пытались произвести впечатление. Когда участникам эксперимента предлагали наличные деньги за честную и точную оценку своих знаний и способностей, даже значительная сумма в 100 долларов не снижала их самоуверенности. Самоуверенность не снизилась, даже когда испытуемых заставляли подтвердить оценку своих способностей перед сверстниками, поставив их, таким образом, перед перспективой показаться высокомерным или глупым в случае завышенной самооценки. Настоящая причина переоценивания заключается в метакогнитивном искажении. Метакогнитивные процессы – всего лишь красивые названия «знаний о знании». Когда вы говорите «я хорошо знаю математику» или «я И я их код привлекаюсь. Вы делаете метакогнитивные заключения. Но оказывается, думать о своём мышлении бывает так же сложно, как укусить себя за локоть. Наша способность правильно оценивать, действительно ли мы что-то знаем и в частности понимать, насколько многого мы не знаем, имеет свои ограничения. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд охарактеризовал эту проблему в своей известной фразе: Как известно, существует то, о чём мы знаем, и мы это опознаём как известное нам. Также мы знаем, что существует неизвестное нам, иначе говоря, про это мы знаем то, что мы этого не знаем. Но есть ещё и нечто неизвестное, о чьём существовании мы даже не догадываемся. Эта последняя категория, как правило, самая сложная. В формулировке Рамсфельда могут свернуть ваш мозг в трубочку, из-за этого он получил нагоняй от привердливых лингвистов. Но по существу он говорит о важных вещах. Давайте рассмотрим каждую категорию. Известные знания это просто. Как называется столица Англии? Я знаю ответ. Лондон. Когда я прочитал вопрос, мой мозг как будто превратился в мысленную поисковую систему и выдал ответ. Известные незнания тоже не вызывают проблем. Как называется столица Намибии? Я не знаю, но я знаю, что я не знаю. После нажатия кнопки поиска выводится пустая страница и сообщение: "Искомый документ не найден". Леон Розенблат обнаружил, что когда дело касается таких простых вопросов, как столицы мира, нам не свойственно переоценивать свои знания. Мы либо знаем ответ, либо нет. Мы легко различаем эти две ситуации. Мы воспринимаем известные неизвестности как маленький пробел в наших знаниях, ожидающий заполнения. Благодаря значительно более мощному поисковику я свой заполнил. Столица Намибии Виндхук. Но в то же время существуют и неизвестные незнания. Это уже хитрее. Они как интеллектуальное слепое пятно, а наш мозг любит заполнять слепые пятна. Как обнаружили РБ Колоусон, Леон Розенблед и другие, мы особенно предрасположены к такой слепоте, когда речь заходит о физических явлениях и устройствах. например, о землетрясениях и велосипедах, а также сложных структурах, таких как юриспруденция или политика. Розенблат объясняет, что проблема в том, что большинство из нас не веломеханики и не политологи, но все мы сталкиваемся с какими-то поверхностными характеристиками велосипедов и политики. Эта кучка поверхностных знаний может привести нас к беде, поскольку, чтобы распознать, насколько много о чём-либо мы не знаем. нужно обладать чуть большей компетентностью. Без неё сложно понять, где лишь капля знаний, а где море. Психолог Дэвид Даниннг объясняет это более резко. Совершенно определённо, невежественный мозг нельзя сравнить с чистым и пустым сосудом. Он заполнен всякой накопленной за годы информацией, жизненным опытом, теориями, фактами, интуитивными догадками, стратегиями, алгоритмами и эвристическими правилами, метафорами и догадками. Когда мы чего-то не знаем, а мы все не осведомлены о множестве вещей, наш мозг использует без разбора всё, что накопил, чтобы заштукатурить это интеллектуальное слепое пятно. Для тех участников эксперимента, Рэйбекки Лоусон, которые считали, что хорошо разбираются в велосипедах, а потом сделали ошибки в рисунке, принципы работы велосипеда были неизвестным незнанием. Когда Лоусон попросила их оценить свой уровень понимания, они запустили мысленный поиск и он не показал пустую страницу и сообщение об ошибке. Вместо этого они получили страницу, которая на первый взгляд показалась заполненной огромным объёмом информации: названия разных частей, туманные воспоминания о том, как выглядел их детский велосипед, опыт езды на велосипеде, может быть, даже знания, как заклеить камеру. Они ошибочно приняли это множество поверхностных знаний за глубокое понимание того, как в действительности всё это работает. чтобы обеспечить вращение колес. Так продолжалось до тех пор, пока их не заставили просмотреть эту страницу более внимательно, когда настойчивый психолог прямо указал на ошибки. Только тогда иллюзорное понимание растаяло, как мираж. Как отмечают Розенблит и Кейл, иногда мы ошибаемся, принимая они полный набросок за яркое, четкое представление о том, как работает эта вещь. Или, если перефразировать Кристофера Шабри и Даниела Саймонса, вы предполагаете, что разбираетесь в устройстве велосипеда, хотя всё, что вы действительно знаете, это как велосипедом пользоваться. Увидеть реальность может быть нелегко, ведь мы слепы к нашим слепым пятнам. Возможно, вам доводилось испытывать то неприятное чувство, когда ваше слепое пятно неожиданно обнаруживается. Допустим, вы болтаете с друзьями за стаканчиком, выступили с лекцией на тему, в которой недавно, как вам кажется, полностью разобрались. В середине вашего монолога кто-то задаёт невинный вопрос, типа, каким именно образом политика ограничения промышленных выбросов с помощью квот влияет на мировой выброс углерода. И внезапно вы оказываетесь в растерянности. Вы думали, что ваше понимание имеет надёжную интеллектуальную опору, но оказалось, что она утратила почву под ногами и зависла в воздухе, как хитрый койот из мультфильма. Иногда мы даже не можем осознать пределы нашей компетентности, пока не перейдём эту грань. Если вы никогда не попадали в такую ситуацию, то либо вы гений, либо всегда рассуждаете только о тех вещах, в которых очень хорошо разбираетесь, либо у вас очень тяжёлая форма неизвестных незнаний. Университет Гугла Как вы относитесь к нанотехнологиям? Знаете ли о них достаточно, чтобы принять взвешенное решение? Дэвид Данинг отмечает: "Можно было предположить, что составить мнение о такой экзотической технологии будет сложно. Ведь чтобы определить, являются ли нанотехнологии благом для человечества или ведут нас к концу света, требуются определённые знания из области науки о материалах, инженерии" структурной организации отрасли, нормативно-правового регулирования, органической химии, физики поверхности, физики полупроводников, микропроизводства и молекулярной биологии. И всё же мнения на эту тему могут быть не только у специалистов в соответствующих областях. В одном исследовании 2006 года большинство участников признались, что о нанотехнологиях они не знают ничего или почти ничего. Затем, когда их попросили оценить положительные и отрицательные стороны этой технологии, примерно половина признались, что не могут этого сделать. Для них эти возможные за и против были известным незнанием. Но чтобы создать иллюзию понимания, нужно совсем немного информации. В другом исследовании психолог Дэн Кахан со своими коллегами сумели до 90% увеличить долю желающих высказать своё мнение о плюсах и минусах нанотехнологий. Дав описание этой технологии, состоящее из двух предложений, причём оценки там не содержалось. Справедливости ради надо отметить, что большинство людей заняли нейтральную позицию. В целом они сочли, что плюсов и минусов примерно поровну и не желали сильно отклоняться от средней оценки. Однако, если информации чуть больше, это уже позволяет определиться. Кахан дал прочитать другой группе участников две короткие заметки о нанотехнологиях. В первой описывалась некоторая вероятная польза, а во второй возможный риск. На самом деле, это были расплывчатые, малоинформативные и неоднозначные тексты, которые вряд ли можно было назвать содержательными. Но, по-видимому, для прочитавших их людей это было не так. Доля участников, отказавшихся высказать своё мнение, сократилась примерно в два раза с 11 до 5%. Более того, Это заставило испытуемых отказаться от нейтральных позиций. После прочтения двух бессодержательных абзацев люди стремились высказывать значительно более твёрдые мнения в поддержку какой-либо из сторон. Даже небольшое количество информации, причём довольно бессмысленной, может сделать нас излишне самоуверенными. И та же самая иллюзия понимания, которая позволяет некоторым легко занять выраженную позицию по отношению к неизвестной технологии, может привлечь людей и в культовую среду. 18 сентября 2007 года Дженни Маккарти приняла участие в шоу Опры Уинфри, чтобы способствовать распространению своей книги Громче слов. Путь матери к исцелению от аутизма. В ней Маккарти описывает, как у её сына Эвана диагностировали аутизм и утверждает, что в этом виноваты прививки. Джейн Маккарти добилась многого. Она модель, актриса, писатель. Вот только одного у неё и нет официального медицинского образования. Как же она смогла определить причины аутизма своего сына? Она сказала Опре: "Гугл был моим университетом". По её словам, когда Эвану диагностировали аутизм, первое, что я сделала, открыла Гугл и стала искать информацию об аутизме. Так я начала своё исследование. Когда Опра добросовестно зачитала заявление Центров по контролю и профилактике заболеваний объясняющие, что имеющиеся научные данные не подтверждают связь между вакцинами и аутизмом. Маккарти уже имела на это готовые возражения. Мои научные данные называются Эван, и он у меня дома. Вот моя наука. Дженни Маккарти не единственная, кто считает, что разбирается лучше, чем представители традиционной медицины. Обычный анализ крови предпринимательницы из Чикаго Кристин Магиор В 1992 году выявил наличие ВИЧ-инфекции. Несмотря на отсутствие научной подготовки или высшего образования, Магиор погрузилась в медицинскую литературу, посвящённую СПИДу. Она пришла к выводу, что СПИД вызывается не вирусом иммунодефицита человека, а употреблением наркотиков, анальным сексом и даже лекарствами против этого синдрома. Она основала организацию "Живые и здоровые альтернатива СПИД". a life and well aids alternatives. Для распространения своих идей. В 2000 году рок-группа Foo Fighters организовала массовый благотворительный концерт в поддержку живых и здоровых в Голливуде. Магиор выступила перед публикой. Мне сказали, что я проживу ещё 5-7 лет. Прошло уже 8 лет, а я прекрасно себя чувствую и не принимаю никаких лекарств от СПИДа. Я не слушала врачей, и поэтому сейчас имею то, что имею. Я усомнилась в них И призываю вас всех сомневаться, когда кто-то говорит про ВИЧ и СПИД. Когда Магиор забеременела, она не использовала лекарств для предотвращения передачи ВИЧ-инфекции своим детям. Её дочь Элиза Джей умерла от СПИДа в возрасте 3,5 лет. Сама Магиор умерла 27 декабря 2007 года, когда ей было 52 года, от оппортунистических инфекций, характерных для пациентов, не лечившихся от СПИДа. был у знакомства. Университет Гугла пользуется большой популярностью. После просмотра на Ютубе нескольких видео про контр-ируемый снос зданий, заманчиво почувствовать себя настолько хорошо разбирающимся в строительных конструкциях, чтобы поверить, вопреки единодушному мнению экспертов, что башни-близнецы были обрушены намеренно. Мы все смотрели фильмы, где герои, получив в уполю, отшвыривает назад силу выстрела, Это наталкивает нас на мысль, что мы знаем всё, что надо знать о судебной баллистике, чтобы определить местонахождение неведомого убийцы по движению головы Джона Кеннеди назад и влево. Мы знаем, что на тёмном безоблачном небе должны быть видны звёзды, поэтому мы считаем, что сможем доказать, что высадка на Луну была сфальсифицирована, если просто укажем на явное отсутствие звёзд на снимках лунного неба. Большинство из нас не являются экспертами ни в области строительных конструкций, ни в судебной баллистике, ни в астрофотографии. Но когда мы знаем немного, очень легко прийти к ошибочному мнению, что на самом деле это много. Иллюзия понимания превращает нас всех в диванных экспертов. Когда мы вынуждены проникнуть глубже в наши знания, оказывается, что мы достигаем дна быстрее, чем ожидали. Правда, по большей части мы обходимся в жизни поверхностными знаниями. Не осознавая, что не знаем, о чём именно не знаем, наши иллюзии часто не вызывают никаких возражений. Мы редко встречаем психологов, размахивающих рядом с нами незаконченным рисунком велосипеда. Наши друзья зачастую слишком вежливы, чтобы критиковать нас, и мы надёжно окружаем себя некоторой эхо-камерой, состоящей из людей, поддерживающих наши убеждения. Но к тому времени, как идеи Кристин Магиор, Дженни Маккарти и миллионов других людей будут подвергнуты сомнению, их иллюзии понимания превратятся в непоколебимые убеждения. Мы начали эту главу с того, что две тысячи человек собрались на поле и кричали в сторону далекой гостиницы. «Мы знаем, что вы убийцы!» Все те, с кем я говорил, были вполне уверены в том, что Бильдербергский клуб — это преступный заговор. Но когда я просил подробностей, чем на самом деле занимается Бильдербергский клуб, каким образом эта организация осуществляет свой грандиозный заговор, что можно с ним сделать, то сталкивался с самыми разнообразными, но, к сожалению, неопределенными ответами. Один из завсегдатых в фестивале сказал, «Ну, в целом это поиск истины. Безусловно, для разных людей истина будет разная, но я принимаю эту как единственную истину, а любую другую считаю неверной. Знаете, это чуть более глубокий уровень, чем просто некие злые люди, которые собрались там. Это, тут он замелся. У меня нет слов, чтобы объяснить это. Поэт Александр Поуп писал в своей поэме Опыт о критике: И полузнайство ложь в себе таит, струёю упиваясь пирит. Один глоток пинитра судок твой, пьёшь много, снова с трезвой головой. Эмма Джейн и Крис Флеминг, менее поэтично, но возможно более прагматично, приводят убедительный аргумент. Как важно понимать, что у вас нет ответов на все вопросы. Они пишут, что должно считаться правильным признать, что мы знаем меньше, чем кажется, и что завтра мы можем погрузиться в ещё большую тьму, чем сегодня. Наверное, нам стоит остановиться и сказать себе: "Знаете, возможно, я понятия не имею, о чём говорю".